3 Зоопарк Топики, всемирно известный зоопарк Топики, если верить вывеске при входе, превратился в кладбище мертвых животных. Некоторые животные, освобожденные из клеток, убежали, другие умерли неподалеку. Большие обезьяны, так и остались в обезьяннике, умерли, взявшись за руки. У Эдди на глаза навернулись слезы. С тех пор, как остатки героина выветрились из организма, он отличался очень бурной эмоциональной реакцией. Прежние друзья подняли бы его на смех. За обезьянником на дорожке лежал мертвый серый волк. Иш осторожно приблизился к нему, обнюхал, потом вытянул длинную шею и завыл. «Заставь его это прекратить, Джейк, слышишь меня?» пробурчал Эдди. Внезапно он понял, что ощущает запах тухлого мяса. Запах очень слабый, поскольку летняя жара уже спала. Но к горлу подкатила тошнота, а во рту появился привкус желчи. «Ыш, ко мне!» Ыш провыл в последний раз и вернулся к Джейку. Встал у его ног, глядя снизу вверх, выпученными глазами золотистыми ободками. Джейк взял его на руки по широкой дуге обогнул труп волка, вновь опустил на вымощенную дорожку. Она вывела их к крутой лестнице, сорняки уже начали пробиваться в зазорах между брусчаткой. На вершине Роланд оглянулся на зоопарк, розарий, парк. Отсюда они видели весь железнодорожный круг, позволяющий пассажирам Чарли объехать парк Гейджа по периметру а за парком холодный ветер наметал опавшие листья на бульвар Гейджа. «Так пал лорд Перт», — пробормотал Роланд. «Земля вздрогнула», — добавил Джейк. Роланд удивленно глянул на него, как человек, пробудившийся после глубокого сна, затем улыбнулся и обнял Джейка за плечи. «В свое время мне довелось побывать в шкуре лорда Перта». «Правда?» «Да. И очень скоро вы об этом узнаете».